Дань Гогену. Все вокруг говорили, что Саван красавица. Это правда, хотя я долго этого не понимал. Я уже неплохо ее знал, когда стал замечать, что внимание всех немного смещалось, когда она входила в комнату, как будто бы входившая была принцесса Монако или юная Жаклин Кеннеди. В ней чувствовался класс. На Западе существует миф, что все азиатки грациозны. Это не так, но она была такова. Во всем, что бы она ни делала, начиная от стирки своей одежды до расчесывания волос, присутствовал определенный элемент внимательности или тщательности, который обычно бывает присущ балеринам или императорским дочкам. Гаген умел запечатлеть эту грациозность на своих портретах женщин Таити, но его модели были довольно полными. Саван была высокой и тоненькой.